Издательская платформа RuGram представляет Марина Индиви Драконова Академия. Книга вторая. Читает Татьяна Мазурка. Пролог. Киран IV. «Валентайн Альгор опасен, и вы прекрасно это знаете». Разумеется, Керуан это знал. Кому как не ему знать, на что способна тёмная магия, чьё дыхание может уничтожить целый город за несколько минут. С уничтоженными ею городами он сталкивался исключительно на страницах учебников, будучи адептом а вот ее воздействие на человека сильнейшего мага испытал на себе его сила чуть ли не досуха была выпита в считанные секунды и если бы не тот мальчишка тогда еще хрупкий подросток закованный в антимагические кандалы под десятками охранных и подавляющих волю заклинаний он бы не выжил «Не стоял бы сейчас, глядя на сверкающие огнеплощади Хевенсграда, не дышал бы». Не мог бы повернуться к Лейтеру и произнести «Он неприкосновенен, и это не обсуждается». Лицо Грита пошло красными пятнами. Лейтера можно было понять, При том нападении погиб его брат-близнец, а связь между близнецами всегда нерушима. Керуан знал это по себе. Вот только у него была сестра, которая, к счастью, счастлива замужем и у которой трое детей. Тем не менее, представить, что что-то случится с Энирой, он не мог в принципе, поэтому понимал чувства Лейтера. поэтому сейчас повторил уже мягче. Он спас мне жизнь. Грит, и без того напряжённый, натянутый как струна, сейчас вытянулся ещё сильнее и шагнул к нему. «Вы уверены, что знаете его мотивы?» У него было достаточно лет, чтобы проявить свои мотивы. Он на нашей стороне, Лейтер. «Возможно!» — военный раздул ноздри, но тут же взял себя в руки. «Но вы не настолько близки к армии, как близок я. О нем говорят. О его силе. Его боятся и в равной степени превозносят. Его, двадцатисемилетнего мальчишку, младшего из архимагов до ранее». «Мои воины говорят о том, что с его силой мы способны победить Адергайна неихтарно, и раз и навсегда избавиться от угрозы мёртвых или...» Он скривился. «Тёмных земель». «Говорят, что он отличный стратег, и что под его командованием мы обретём силу, которой люди до ранее не знали никогда». Лоб Керуана прочертила глубокая морщина. «Да». О силе Валентайна Алго раслагали легенды, и большинство из них не безосновательно. Но подобные настроения в рядах армии, его собственной армии, недопустимы. Верховным архимагом был и остаётся он. Если его авторитет начнут ставить под сомнение какие-то рядовые вояки, давно тебе известны эти разговоры солдат. — холодно поинтересовался он. — И как скоро ты собирался мне о них сообщить? Разговоры начались недавно. Лейтер пригладил жесткие седые волосы ладонью. Но начались они не среди солдат. Точнее, не только среди солдат, но и среди кальваронов. И среди юнцов, новобранцев из знати. Его слава идёт впереди него. Для меня вы мой архимаг, и это не обсуждается. Но заткнуть рты всем не смогу даже я. Плохо. Вот это уже действительно плохо. Правление Даранее со стороны людей держалось на нём и на остальных архимагах. Альгор, Равен, Драконов. Драконов вообще принадлежал к сильнейшему древнему роду. В его предках ходил отец-основатель Академии, попасть в которую сейчас было не только и не столько модно и престижно, сколько практически невозможно. Равен стал архимагом после предательства Симеона Ларо и его жены — Альгор... Альгор не просто спас ему жизнь. В свое время Валентайн помог предотвратить вторжение темных у западных границ. А еще он занимался сыном Фергана. Не просто с сыном, с наследником. цезар Драгон под влиянием своей темной половины до сих пор был потенциально опасен. И Валентайн делал всё, чтобы эту опасность нивелировать и научить старшего принца справляться с чёрной отравой в его крови. Но сам он, сам Альгор, был этой отравой. Впервые за долгое время Керуан снова задумался о том, насколько опасно было приближать его к себе — Пусть он ни словом, ни делом не предавал, он мог ударить иначе. Ему вовсе не обязательно приводить на земли до ранней войска отца, если он может создать свое, подтачивая его авторитет естественным ходом времени и своей силой. Темная магия не просто так считалась самой опасной, Она была еще и самой сильной, сильнее королевской золотой мощи светлых, сильнее всего. В этих мыслях кируан почувствовал себя мерзко, хотя пока еще не допустил до себя основную. От угрозы такой мощи лучше избавляться заранее. Или уже допустил. Резко повернувшись на каблуках, он всмотрелся в своё отражение в окне. Ярко алые кольца полыхали в его радужке, несмотря на освещение, несмотря на время суток, всегда. Даже в тёмном ночном отражении они горели, как два клейма, отметины тёмной магией, почти превратившей его в ничтожество. Он помнил сквозь забытьё лицо мальчишки. Резкие скулы, бледные, от долгого нахождения в застенках с подавленной магией кожа и большие глаза. В них отражалась сама смерть, когда Валентайн боролся с последствиями воронки поглощения. Эта смерть растекалась из его глаз черными нитями, текла под кожей вместе с кровью. Тогда он думал, что это конец. Но эта смерть подарила ему жизнь. Керуан глубоко вздохнул, отгоняя воспоминания, и повернулся к Лейтеру. «Ты можешь допросить девчонку?» В глазах Грита сверкнуло победное торжество, и он тут же добавил. «Не ставь Альгора в известность. Мне не нужны ваши стычки». — Сделай это тогда, когда он будет далеко. — А он будет? — Будет. — Я позабочусь. Керуан подавил желание скривиться. От собственных слов почему-то стало мерзко. — И ещё. Мне нужна вся информация, которую ты сможешь из неё вытянуть. Если он что-то скрывает, если она что-то скрывает, если они что-то скрывают, у нас с ним будет совсем другой разговор. Используй любые средства, но достань мне эту информацию. Лейтер коротко кивнул. «Вы не пожалеете, что доверились мне». Херуан не ответил. Снова развернувшись к сияющей огнями площади, он смотрел в глаза собственному отражению. Смотрел, как Грит за его спиной коротко склонил голову, а после покинул его кабинет. Только когда за Лейтером закрылась дверь, Верховный Архимагдар ранее вернулся к столу и тяжело опустился в кресло.